История Поля 49 лет назад. 1 ноября 2444 года. Салли Миньон, миллиардер Шеклон, патрон Университета Обама в Чикаго, оказалась гораздо миниатюрнее, чем думал Поль. «Мистер Сера», — сказала она, когда он вошел в ее кабинет. Он подал ей руку через стол. Она не привстала, чтобы пожать ее, и он нервно убрал руку. Салли показала накоженное кресло перед своим столом. «Садитесь». Он сел. Она некоторое время разглядывала его, потом встала. «Должна сказать, мне любопытно ваше желание найти здесь работу. Ваша слава бежит впереди вас». Он сглотнул. «Не знаю, чем я мог привлечь ваше внимание, мэм. Я... Перестаньте болтать вздор, Поль». Со времен отца Гюнтера Ормана у нас не было столь красноречивого противника клонирования. Он сглотнул. — Не знаю. — Думаете, я не проверяю каждого, кто здесь работает? Поле уставился на нее. — Каждого во всем университете. Каждого, чей уровень, как ваш, предполагает разговор со мной. Я готова уволить помощника, передавшего мне ваше резюме. Вы с ним переспали, чтобы удостоиться такой чести? Не могу представить себе, чтобы такой человек, как вы, захотел здесь работать. — Мне нужна работа, — начал он и протянул ей свое резюме. Она отшвырнула его. — Полагаете, я это не читала? — Вот что. Давайте займемся кое-чем поинтереснее. Вставайте. А задаченный он встал. Салли обошла стол и остановилась перед ним, и он до головокружения испугался, что она его ударит. Она показала на свое кресло. «Садитесь». Он пошел, едва не споткнувшись о стол из вишневого дерева. Сел на ее место, не зная, куда девать руки. Она села в кресло интервьюируемого. «Давайте. Мисс Миньон, я известный ненавистник клонов Почему вы должны меня нанять?» Он раздянул рот, лицо запылало. Запинаясь, Поль проглотил возражение и начал отвечать, стараясь говорить быстро. «Ну...» «Работа состоит в управлении компьютерной лаборатории и не связана с проблемой клонирования. Вы кажетесь достаточно квалифицированным, чтобы выполнять эту работу». «Но здесь учатся много клонов», — сказала она, «и мои шансы не встретиться с этими противоречащими природе уродами меньше нуля». Голос ей оставался совершенно спокойным, но он слышал в нем злобу. Он сглотнул, пытаясь найти хоть какую-нибудь причину для того, чтобы она его наняла» и, наконец, решился сказать правду. «Времена сейчас трудные, мистер Сера, — сказал он. — Когда вам нужна еженедельная зарплата, мнение церкви, которое определяло ваше отношение к клонам неожиданно становится менее важным, чем крыша над головой. Что же, я просто хочу получить работу у клона, потому что альтернатива — жизнь на улице? О, я должно быть мелок!» Он открыл рот. Собираюсь возразить, но она продолжила. но честно говоря, я не ходил на церковные службы уже 27 месяцев. Не ходил даже на Рождество. Я религиозен не больше, чем шоколадный пасхальный заяц». Поле снова покраснел. «Понимаете, я отпрыск длинной цепи пожарных и офицеров полиции. Дюжих, властных, живущих по законам чести мужчин и женщин». Многие из них погибли во время восстания клонов 130 лет назад. Она замолчала, глядя в окно. Это было страшное время и на Луне, и в Мехико, и в Чикаго, всюду. Столько крови, столько смертей, сотни людей, сотни клонов и сотни сотрудников аварийных служб. У них не было личной заинтересованности в этой борьбе, они только хотели сохранить мир и защитить невинных, и умирали за это. И так как многие из них были людьми, то не возвращались, а все клоны вернулись, словно о мятежи пустяк. «И тогда вы на их могилах построили свой лицемерный мемориал», сказал Поль, не желая дальше участвовать в игре. «Кровь в моей семьи расплескалась по улицам впустую». «Вы были там, мисс Миньон?» — холодно спросила она. — Видели, как тот день изменил всех? Горели вместе с моей семьей, умирали в огне, ваши волосы вспыхивали, кожа обугливалась и отслаивалась. Поль не ответил. Лицо его горело, шея мерзла. — Не помню, — сказал он наконец. От такого допроса в голове у него водворилась пустота. — С тех пор моя семья высоко держала вилы на случай, если придется насадить на них головы клонов. Они сумели передать эту ненависть через поколение мне. Мы не ходим в церковь, но каждый год в ноябре собираемся у мемориала. Она помолчала. Только внутрь не заходим. После этого она отослала его. Выйдя из кирпичного здания, где размещалась администрация университета Обамы, Он достал планшет со страницей с предложениями рабочих мест. Посмотрел на последнее предложение. Последнее в списке. Ведь оно было столь призрачным, что он мог получить это место. А еще совершенно, определенно ненужным. Но ему больше некуда было податься. Он даже не мог надеяться получить место официанта. Он уже продал все ценное, кроме компьютера. Боже, но это работа. Навсегда покинуть землю. Работать бок о бок с клонами. Самому быть клонированным в конце жизни. Лучше уж жить на улице. Он глубоко вздохнул и позвонил. Два вечера спустя он сидел в своей квартире. До выселения оставалось трое суток. Уезжать из страны он не хотел. В Мичигане делать было нечего. Семьи во Франции у него не осталось. Он мрачно смотрел на экран компьютера, с очередной длинной статьей против клонирования. Звонок. Поступило сообщение. Он открыл программу и увидел голову рослого темнокожего мужчины. Окпере Мартинс, тот, с кем он сегодня говорил о работе. «Мистер Сюра», — сказал он, — «рад снова вас видеть. Приятно провели вечер?» «Конечно», — ответил Поль, с горечью думая о жутком ступе из принтера, который он раздобыл в вестибюле своего дома. Окпер, казалось, ждал приятного вежливого ответа, но Поль был слишком угнетен, чтобы отвечать в таком тоне. Наконец этот человек кашлянул. — Я хотел поговорить с вами о работе. — Не подхожу. Место уже занято. Что на этот раз? Он был совершенно уверен, что Окпер и клон. — Вовсе нет. Вы прекрасно подходите для этой работы. Но мы опасаемся, что вы можете отказаться, как только мы вам кое о чем расскажем. «Подходит? Он прекрасно подходит для работы? Не может быть!» Он приободрился, вдохновленный осторожной надеждой. «О чем?» «Во-первых, экипаж корабля набран из склонов. Именно поэтому возможен корабль поколений с таким небольшим экипажем. Мы не уверены, разумно ли клонировать вас впервые во время межзвездного перелета». «Это камень преткновения», — сказал Поль. «Он не хотел, чтобы его клонировали». «Никогда. Он предпочитает умереть навсегда». «Что ж, простите, что отнял у вас время», — сказал Окпере. «Надеюсь, вам предстоит приятная ночь». Поль громко вздохнул. Любопытство победило. «Подождите, ладно. А что второе? Я должен знать все, прежде чем принимать решение». «Эта проблема, возможно, окажется серьезнее», — предупредил Окпере. «Клоны, ведущие корабль...» Все преступники. — Смешно, — сказал Поль, медленно выпуская воздух из легких. — Совсем не обязательно. Окпере поднял палец. — Это позволяет нам получить дешевую рабочую силу, а они будут работать, чтобы с них сняли все обвинения, и они могли бы начать с чистого листа. Мы считаем, что проблем не будет. У экипажа много оснований вести себя хорошо. — Но кто будет надзирать за ними? — спросил Поль за банды преступников, управляющие кораблем в космосе. Если что-то пойдет не так, контроль за кораблем полностью переходит к ИИ. Здесь-то и выходите на сцену вы. То есть выйдете, если согласитесь принять предложение. Страховать ИИ. Работать с компьютерами такого корабля, самым передовым ИИ? У Поля такой возможности на миг закружилась голова. Он даже забыл обо всех отрицательных сторонах предложения но их нужно было еще постараться смягчить. — Я не преступник и не клон. Зачем вы тратите время на звонок мне? Мой помощник указал мне на возможность, которую мы сошли подходящим обходным маневром. Меня ведь не убьют завтра, чтобы клонировать. Окпере рассмеялся. Его короткая резкая «ха» испугала Поля. — Конечно, нет. Мы фальсифицируем ваше прошлое предыдущее клонирования — давние преступления. Все равно на корабле никто не будет обсуждать прошлое, так что лгать и изворачиваться вам не придется. Вы будете клонированным преступником на бумаге, только и всего. Поль открыл рот, потом закрыл. — Вы хотите сказать, что действительно не нашли клона, пусть бы даже магазинного воришку, который подходил бы для этой работы так же, как я? Окпера наклонился к экрану, как будто они были рядом. Некоторым из работающих над этим кораблем не нравится, что в экипаже будут только клоны. Им хочется, чтобы на корабле был человек. Члены экипажа, старые клоны и преступники, своенравны и упрямы. Нужна дополнительная мера. Человек без недостатков клона. Если клоны решатся на мятеж, захватят корабль, убьют замороженных пассажиров, поработят людей... «Ваша обязанность — остановить их!» Покпэр откинулся на спинку кресла и вернулся к прежнему легкому тону. «Но, как вы сказали, вы на это не претендуете. Простите, что отнял у вас время. Доброго вечера, мистер Сера!» И он разорвал связь. «Нет, подождите!» — воскликнул Поль, глядя, как окно исчезает с экрана компьютера. Он ударил кулаком по столу и буркнул «Проклятие!» Он не спал всю ночь, пил кофе, и расхаживал по квартире. Слишком много факторов, все их нужно предусмотреть. Окпэра вел себя так, словно Поль может получить эту работу, если захочет, а он заортачился. Идиот, легко быть принципиальным, когда есть где жить и регулярно питаться. Во время собеседования Окпэра сказал, что ему немедленно начнут платить за обучение, хотя до старта еще десять лет. Ему обещали грант на землю по окончании путешествия, и Крио — место для друга или члена семьи. Никого такого у него не было, но он решил, что место можно продать за округлую сумму. У него будет доход. Чрезвычайно интересная работа с ИИ. Волнующие приключения на новой планете. Его не выселят! Наконец он повалился на постель. Матрас на полу. И уснул тревожным сном. Ему снилось, что он умирает в вакууме, а сотни одинаковых людей смотрят на него в иллюминаторы космического корабля. Проснулся он в мрачном настроении. Как ему могло взбрести в голову, что он сможет четыреста лет работать в замкнутом пространстве бок о бок склонами? Его работа не начнется даже через двадцать пять лет. Сама эта мысль отдавала безумием. Но терять было нечего. Он открыл окно вызова, И взмолился. Окпере, отзовись. На экране появилось лицо Окпере, несколько смущенного, но довольного. Доброе утро, мистер Сюра. Чем могу быть полезен? Доброе утро, ответил Поль, отхлёбывая слишком горячий растворимый кофе и обжигая рот. Вы сказали, я идеально подхожу для работы, но потом отозвали свое предложение. Что, если я заинтересовался? Окпере сделался такой печальный вид, словно ему предстояло сообщить горькую весть о чьей-то смерти. «Простите, теперь этот разговор не имеет смысла. Мне придется отозвать предложение, заинтересованы вы в нем или нет. Мы провели расследование и установили, что ваша семья принимала активное участие в мятежах клонов в Нью-Йорке 150 лет назад. Это верно?» «Верно», — ответил Поль, и у него пересохло во рту. «В основном полицейские и пожарные». Мы установили поразительное совпадение, что один из главных предводителей клонов, участвовавших в мятеже, войдет в экипаж Дормиры. Мы ни за что не стали бы просить вас работать вместе с тем, кто причинил вашей семье такую боль. Поль разъянул рот. Хоть у его семьи всегда был огромный зуб на тогда клонов, они так и не узнали имен участвовавших в этом. Ни одного. Ему преподнесли подарок, обернутые в работу его мечты. «Мистер Мартинс, это произошло сто пятьдесят лет назад. Пора зарыть топор войны во имя будущего прогресса!» — услышал он свой голос. «Мне нужна эта работа!» Окпере Мартинс закончил разговор с полным подозрением, но и рвением человеком, и, вложив в ухо микрофон, позвонил нанимательнице. Он отправился прогуляться по солнцу к своей любимой кофейне. Вид мистера Сюра, пьющего дешевый и, очевидно, ужасный кофе, пробудил в нем желание выпить настоящего. «Доброе утро», — сказал он, когда его нанимательница ответила. «Шедевральная работа, мэм. Как только я рассказал мистеру Сюра о том, что на корабле будет старинный враг его семьи, он отчаянно захотел получить эту работу. Он принял наше предложение». «Очень хорошо», — ответила Салли Миньон. Открытие Рин «Где Поль?» — спросила Мария, заходя в медальсек с подносом сэндвичей и кофе. «Ушел, потому что толку от него нет», — сказал Вольфганг. Он сидел на своей койке, сердито глядя на всех, на ком удавалось фокусировать взгляд. «Совершенно никакого», — согласила Джоанна. — А ты ложись, если не хочешь, чтобы тебя вырвало, — сказала она Вольфгангу. — Тебе не обязательно быть все время на чеку. Все в порядке. Она сделала шаг назад и вытерла блестевший от пота лоб. джоана готовила Хира к операции, а он спал, отделен от медитсека занавеской джоана как сумела, изолировала его от остальных. — Мне не помешала бы помощь. Одна пуля все еще внутри. Мария поставила поднос на стойку рядом с терминалом джоаны схватила полотенце, вытерла Джоанне лоб, потом вымыла руки. «А как ты, Вольфганг?» Не услышав ответа, она оглянулась на него. Он спал. «Наконец-то!» — сказала Джоанна. «Если он не будет отдыхать, то доведет себя до ранней деменции. Он хотел обвинить Поля в мятеже, потому что тот отнесся к крови так же, как раньше к наготе». «Как капитан?» — спросила Мария, присоединяясь к врачу у постели Хиро. Катрина спала на своей кровати, ее лицо скрывал толстый слой бинтов. На успокоительном. Я прокапала ей жизнь, обогащенную наноботами, чтобы залечить ее раны, но глаз ей не вернуть. — Третий день в наших, вероятно, последних телах, а мы все губим, — сказала Мария, дотрагиваясь до собственного распухшего лица и думая, что легко оделась. Мария помогла Джоанне извлечь пулю, промыла рану и стала зашивать. А Джоанна тем временем готовилась перелить ему синтетическую кровь. «Экипаж сократился до троих док», — сказала Мария, закрепляя последний стежок. «Теперь, когда командный состав выведен из строя, ты главное Джоанна прошла к раковине и смыла кровь с рук. «Наверно. Но ты ведь знаешь свои обязанности?» «Готовить еду, смывать кровь со стен, зашивать хиру. Все поняла», — сказала Мария, и, поморщившись, согнула и разогнула больное запястье. Утром я его почувствую. Может, у моего следующего тела будет более сильный плечевой сустав? Если я его получу, это тело. У тебя хватит сил вернуться в секцию клонирования?» Мария внутренне поморщилась, но кивнула. «Придется, верно. А если поль тебе поможет?» «Думаю, мне лучше одной. Я уже выработала систему», — ответила Мария. «К тому же, Кто знает, какие еще улики я найду. Джоанна кивнула. — Конечно, мне надо оставаться здесь, присматривать за ними. Не знаю, что произойдет, когда проснется Хиро. Мария была очень рада, что осталась секция клонирования одна. Рин решил составить ей компанию. — Знаешь что? — спросил он. «Что — Что? — спросила Мария, ввинчивая последний чистый фильтр в клапан. Этот ограничительный код был занозой в метафорической заднице. Потому что пока ты пустилась в приключения на нижней палубе, я кое-что нашел. «Дневники?» — с надеждой спросила Мария. «Копии карт мозга?» «Личные записи. Некоторые умеют ставить бренд Мауэра лучше других. Я нашел твои дневники». «И что же в них говорится?» Мария пыталась не выдать своего волнения — Она уже поняла, что новый усовершенствованный Рин любит водить их за нос, когда удается. Из ближайшего динамика донес ее собственный голос, неестественный и далекий. 23 июля 2493 года. Капитан все больше впадает в паранойю. Вбила себе в голову, что все мы должны сознаться в своих преступлениях, чтобы она знала, кому может доверять, а кому нет. Сказала Если мы будем молчать, она сама все расскажет остальным. Не знаю, как она раздобыла эти данные. Доступ к этим файлам есть только у доктора и еще у меня, хотя я не должна его иметь. Но я не единственная, у кого могут быть большие неприятности с экипажем, если все вскроется. Прошлая Хиру, бедняги, истинная каша. С Вольфгангом я не хотела бы связываться, но заплатила бы за место в первом ряду, если у них когда-нибудь случится бой без правил с Катриной. 24 июля 2493 года. Я все думаю о нашем счете времени. Разве мы не должны будем придумать новой, когда достигнем Артемиды? Но это еще не скоро. Ладно, я тяну время. На капитана сегодня напали. Знаю только, что это была не я. Джоанна нашла ее у входа в сады. Она в коме. Даже с той техникой, что есть у нас на борту, врач не в силах излечить такое повреждение мозга. Мы можем клонировать новое тело, изменить личность, но вылечить реальный мозг не можем. Тут что-то не так. Я предложила подвергнуть ее эвтаназии и разбудить нового клона, но Вольфганг говорит, если мы потеряем ее, то не узнаем, кто на нее напал. Так что пусть полежит с неделю. Посмотрим, придет ли она в себя». Ну, мы все знаем, кто главный подозреваемый. Никто не забыл, как Поль закатил от страха истерику перед глубоким космосом в первый год полета. Поль, конечно. Вольфганг тогда ударил его так сильно, что Поль теперь не помнит, что случилось. Мы не один год наблюдали за ним. Он излечился и больше никогда не проявлял агрессии. Думаю, даже для клонов 24 года достаточный срок для наблюдения за вспышками агрессии. Такая бдительность утомляет. Но напасть мог любой. Катрина за последние дни всех настроила против себя. Допросами, обвинениями, требованиями придать огласки наши секреты. Конечно, я рассердилась. Она никому не доверяет. И, думаю, Вольфганг собирается поговорить с Жоанной о том, чтобы освободить Катрину от ее обязанностей. Конечно, сейчас она от них освобождена. Мы не знаем, кто это сделал. Ужин прошел спокойно. джона была в медотеке с капитаном. Вольфганг, Хиро, Пол и я сидели на кухне и ели остатки. Боже, в последнее время у меня остается много недоеденного, а я терпеть не могу выбрасывать еду, пусть даже в рециклер. Хиро бледен и никому не смотрит в глаза, но он ведет себя так уже много недель, с тех пор, как мы разбудили его последний клон. Поль мрачен, но опять что в этом нового? Ни до своего припадка, ни после он не может влиться в коллектив. А пусть нам предстоит еще долгий. Вольфганг объявил, что завтра начнет допросы. Я вышла из-за стола. Мне все равно, если я попаду под подозрение. Мне нужно подумать. Завтра снова просмотрю файлы. Я надежнее закрыла свои записи в духе тети Лусии. «Подожди», — сказала Мария, и запись остановилась. «Эти файлы тоже у тебя?» «Нет». «Только отрывки из твоего милого дневничка», — сказал Рин. «Осталась еще только одна запись. Хочешь прослушать?» Мария покусала губу, пытаясь разобраться. «Давай». «Двадцать пятый июля». Мария на записи задыхалась, ее голос звучал панически. Она либо была нездорова, либо ей было больно. «Все пропало на хрен Рин взломан. Мы потеряли тонны данных, в том числе наши карты мозга». Он теряет данные быстрее, чем я могу их восстанавливать. Мы сходим с курса. Гравитационный двигатель отключился. Скоро исчезнет тяготение. Мы отчаянно пытаемся все наладить, но, кажется, мне что-то подмешали в завтрак. Чувствую себя дерьмово. Пауза. Шаркающие шаги. Затем звуки рвоты. Снова послышался ее голос. Напряженный и усталый. «Думаю, это яд. Хотела спросить Рин, но его нет. Надо...» Запись прекратилась, но немедленно зазвучала снова. Голос Марии казался напряженным и испуганным. Фоном слышались крики. «Хиро, чтоб его, повесился! Меня определенно отравили! Мы не единственные, кого нужно разбудить! Последняя запись! Пожалуйста, не потеряй это! Вспомни, куда прячешь вещи, следующая Мария!» Я сохранила резервные копии первых карт мозга, когда мы впервые поднялись на корабль. «Старые привычки и все такое. Наверное, я смогу...» Она немного помолчала, тяжело дыша. «Смогу нажать на кнопку воскрешения, прежде чем умру. Это вызовет замешательство, но, по крайней мере, мы проснемся. Если ты это слышишь, значит, все получилось». Запись кончилась. Мария сидела, слушая, как рядом пыхтит скороварка. Этот звук напомнил ей, как она задыхалась, умирая от цикуты. Она моргнула, заставляя себя вернуться в настоящее. «Значит, после этого я прибежала сюда, нажала на кнопку, меня вырвало и кто-то меня добил». «Похоже на правду, судя по тому, что ты мне сказала», — заметил Рин. «Правда замечательно». «Что замечательно?» — оцепенела переспросила она. «Ты не убийца. И Хиро тоже» раз он умер до того, как началась бойня. — Поздравляю! — Ура! — сказала она. И подумала, не вернуть ли ограничительный код Рин. Гораздо больше пяти. Вольфганг проснулся, когда Джоанна отодвигала его кровать подальше от кровати капитана хиро Что ты делаешь? — хрипло от усталости спросил он. «Даю каждому из вас чуть больше места. Спи!» Он тихо застонал. «Я бы лучше сблевал!» Джона заранее подготовила в изножье кровати металлический таз и теперь пододвинула ему, продолжая толкать койку. Вольфганг вцепился в таз, но его не вырвало. На его верхней губе выступили капли пота. «Тебе надо выспаться! Не разговаривай, не думай, не шевелись!» Повреждение мозга — это не раз плюнуть, особенно в нашем нынешнем состоянии. Она подкатила его кровать к дальней стене и поставила рядом небольшой столик с чашкой воды. Вольфганг поставил таз рядом с водой, лег и закрыл глаза. «Кажется, мне лучше». Он лгал. Болела челюсть, болела голова. «Как это не думать? Мы пытаемся расследовать убийства и понять, что не так с Хиро». «Мы знаем, что не так с Хиро. В него вселили несколько личностей, которые борются за господство. Но чтобы не думал Поль, это не доказывает, что убийца Хиро». «Поль и я. Возможно, Хиро убил нас всех, а потом повесился. Возможно, многое. Отдохни». «Нет, нужно поговорить. Сейчас самое подходящее время», — сказал он, садясь и свешивая ноги с кровати. «Как раз самое неподходящее». — ответила Джоанна, плюхаясь на табурет. — Мы еще не избавились от тел? — спросил Вольфганг. Джоанна застонала. Она совсем забыла об этом биологически опасном кошмаре, который они бросили в коридоре, когда Хиро напал на Марию. — Идем! — сказал Вольфганг. Тела лежали там, где они их оставили, у большой двери рециклера, на пороге. Неужели прошло всего несколько часов? Хотя тела лежали в мешках, коридор уже наполнило зловоние. С небрежностью выросшей из столетнего опыта, они с Вольфгангом заносили очередное обнаженное тело в шлюз, бесцеремонно сваливали на пол и шли за следующим. Мешки для тела не оставили. Не было причины впустую выбрасывать их. Вольфганг слегка морщился от запаха. «Если бы я мог вернуться в прошлое, и как следует вздуть того, кто решил, что на корабле не нужен нормальный морг...» Он не закончил угрозу. Они бросили тело Хиро, последнее рядом с остальными. Выйдя, они закрыли внутреннюю дверь и открыли дверь рециклера. Пол опустился, и тела полетели к внешнему кольцу. Джоанна повернулась и пошла обратно, в медицинский отсек. Вольфганг задержался у окошка на двери. Внутри снова поднялся пустой пол. Губы Вольфганга шевелились. «Вольфганг, все нормально?» спросила Джоанна. «Да», — ответил он, догоняя ее. «Ты словно молился», — сказала она. Он покраснел, остро сознавая бледность своей кожи, и ответил. «Это первые клоны, чуд смерть я оплакиваю. Для всех нас они чужие. Странное чувство». Вольфганг оплакивает. «Ты о чем?» — спросила она. «Похожа на настоящую смерть. И мне кажется неуважением просто выбросить их в рециклер». Джоанна нахмурилась. Он был прав. Эта смерть казалась настоящей. Мы закрытая система, Вольфганг. Мы не можем из-за сентиментальности терять ресурсы. «Да, и, вероятно, эта сентиментальность вызвана стрессом», сказал он, подбирая мешки для тел. «Их нужно очистить. бросив в секцию клонирования. С извинением. Мария вычистит». «Это ее работа», напомнил Вольфганг. Не думаю, что в описании ее работы входит устранение биологической опасности. «Наверное, Катрина хотела сделать очистку видом наказания», — сказал Вольфганг, догоняя Джоанну. «Но устала ждать, пока ее кто-нибудь достаточно рассердит». «Разве за последние несколько дней мы все не попали в эту категорию?» — спросила Джоанна. «Но, «Ну, может, кроме меня». «Ты не позволяешь ей убить предшественницу», — напомнил Вольфганг. «Справедливо». Она приложила ключ-карту к сенсору двери, и та открылась. Хиро, новая капитан и старая капитан, лежали в прежнем положении. Джона проверила их показатели и удовлетворенно кивнула. Следующей их остановкой стала секция клонирования, чтобы оставить там мешки. Они помахали Марии, давая знать, что пришли. Мария нерешительно помахала в ответ. Дальше они пошли в театр, комнату отдыха, о которой у них не было возможности даже подумать с тех пор, как они проснулись. Утонули в мягких креслах и посидели молча. Джоанна гадала, не уснул ли Вольфганг, но тут он заговорил, не открывая глаз. «Сколько жизни у тебя было?» «Сейчас шестая», — ответила Джоанна. «Я родилась в 2147 году и поступила на медицинский факультет. Это была моя первая профессия» я никогда не хотела, чтобы хакеры обеспечили твоему следующему клону здоровые ноги?» Джоанна вздохнула. Этот вопрос возникал всегда. «Я родилась с редкой формой тетраамелии, из-за нее дети рождаются с отсутствующими или изуродованными конечностями. Иногда это вызвано травмой во время беременности. Но мое заболевание генетическое. До принятия кадицилов у меня была одна жизнь с модифицированными ногами – Но мой следующий клон вернулся к исходной форме. «Почему?» «Были приняты кадицилы, и они этого не предусматривали», — сказала она. «А откуда вопросы?» «Я понял, что мало о тебе знаю. Ты старше, чем я думал. Даже старше меня. Ты когда-нибудь училась быть хакером?» «Нет». «Прожила шесть жизней и все время была врачом», — спросил Вольфганг. Она откинулась в кресле. Насколько мне известно, номер пять была врачом, но большую часть ее жизни я забыла. Эта жизнь у меня всего несколько дней, но, думаю, можно сказать «да». То включалась, то выключалась из процесса. джона была рада, что покончено с одним рядом неприятных вопросов, но опасалась, что начнется другой. А когда выключилась? Была на госслужбе, работала волонтером, способствовала развитию техники клонирования в самых бедных странах. «Много путешествовала?» «На Луне бывала?» — спросил Войфганг, открывая глаза. Джоанна нахмурилась. «Нет». «Впервые побывала, только когда поднялась на борт Дор Мира». «До того, как ты стала клоном, у тебя были причины не любить клонов или отвергать их?» джона чуть улыбнулась. «Ты не обращаешь внимания на даты. Я родилась в 2147 году». Когда я была молодой женщиной, клонирование людей все еще оставалось волнующей новостью. Никаких мятежей, никаких анафем, ничего из того, что было потом. Вольфганг уставился на нее. «Ты из самых первых? Я думал, что такие, как ты, все давно ушли в горы и стали богатыми отшельниками, которым наскучили дети Земли. Не все. Некоторые из нас хотели помочь». «Значит, ты знакома со всеми знаменитыми клонами той поры, с докторами Гринстафф и Келли, Салли Миньон?» Джоанна рассмеялась. Но я вовсе не сидела на школьной скамье вместе с нобелевскими лауреатами, создававшими клонирование. Однажды на конференции познакомилась с доктором Гринстафф. Она выступала с докладом, и у нее не было времени на болтовню. С Келли я никогда не встречалась. С Миньон знакома. А знала кого-нибудь из экипажа Дормиры до полета?» «Все меньше похоже на попытку получше меня узнать и все больше на допрос», — сказала Джоанна. «Я не знала никого из экипажа и уже сказала, что была знакома с Миньон. Ее вдруг осенило. На самом деле ты хочешь знать, в чем мое преступление?» — сказала она. «Пытаешься слепить из кусочков наше прошлое?» «Ты можешь меня упрекнуть?» После того, как я подлатала половину экипажа, ты все еще раздумываешь, не я ли убила всех нас. Он молчал. Джоанна вздохнула. Мои преступления политические, не насильственные Я никому не причинила вреда. Как и для всех вас, этот полет — мой выход. В порядке одолжения Салли Миньон помогла мне получить эту работу. Действительно, Салли Миньон. Это не был вопрос. Он говорил задумчиво. «Моя очередь?» — спросила она. «Очередь?» — задавать вопросы. Это было бы справедливо. Он вдохнул и откинулся на спинку кресла. «Давай, если верить капитану, я открытая книга. Начни с твоей первой жизни, с твоего опыта как клона и с того, каковы твои политические взгляды. Давай ускорим разговор». «Хорошо», — согласился Вольфганг. «Ладно. Как ты знаешь, я родился на Луне». Клоном стал уже стариком. Несколько поколений семьи прожили на Луне, верно? Откуда ты знаешь? Для твоего пробуждения потребовалось лунное тяготение. Плюс твой рост и цвет кожи. Но в твоей истории что-то пропущено, — сказала она. Если твои записи верны, ты стал клоном в 2207 году, во время мятежа клонов. Почему ты именно в это время решил стать клоном? Вольфганг смотрел мимо нее, ни на чем не фокусируя взгляд. «Я не решал. решения приняли за меня. Клонировали вопреки моей воле. Потом мне удалось сбежать от тех, кто меня захватил. Я ушел в лунные вооруженные силы, стал летать в экипаже, который водил шаттл от Земли до Луны и обратно. Он пожал плечами. Вначале я работал личным телохранителем, потом пилотом, При любой возможности учился. Дослужился до главы частной охранной фирмы на Луне. Потом меня наняли на Дормира. Это ты хотела узнать?» «Ты о чем-то умалчиваешь? О чем-то важном?» — спросила она, потирая подбородок. «Официально у тебя было пять жизней». «Их было гораздо больше пяти», — тихо сказал он. «И почти все заканчивались в мой первый день в качестве клона». История Вольфганга 211 лет назад, 25 сентября 2282 года Дети мои, мы далеко зашли в мире Господа нашего. Мы взяли землю, которую Он дал нам. Мы взяли Луну и сделали ее своим домом. Благодаря науке. Он щедро одарил нас. К несчастью, сатана подвергает нас посредством науки и скусам. Змий породил лекарства, которые прерывают беременность и убивают неродившихся божьих чат Змий лжет, змий нашептывает. И это змий дал нам клонирование. Ведь это лучше разнесет слово сатаны, чем армия бездушных. Люди спрашивали меня. Сеть «Луна Нью» спрашивала меня. На земле си -э спрашивала меня. Некоторые из вас, благослови вас, Господь, спрашивали меня. Я скажу любому то же, что говорил вам. Когда человек умирает, его душа отправляется к Господу или к сатане. Если человек возвращается, думаете, Господь вернул ему душу? Конечно, нет» меи не отдаст свою полученную бесчестным путем добычу те кто вернулся клонам не имеет души и не знает водительства божьего мне бросают бесчисленные вызовы разгораются гневные споры люди ли это по закону могут они наследовать себе самим преступление ли убийство клона Эта точка зрения непопулярна, но я не считаю преступлением избавить этот мир от мужчины или женщины, которые несут дети Господа, у которых нет души». Пауза, пока стихнут крики протеста. «Величайший дар! Дар жертвенности! Христос отдал за нас свою жизнь! Клон никогда не станет жертвовать!» «Для Него такая жертва ничего не значит, ведь на другой день он оживет, и все пойдет по новой. Когда ты клон, все теряет для тебя смысл. Нет ни любви, ни смерти, ни жизни. Господь сказал «не уби», но не сказал «не устрани». Я не призываю вас создать армию охотников на клонов, но, встретив человека, который скажет, что он клон, «Пожалейте его. Знаете, что смотрите в глаза существу без души. Не слушайте никакие его доводы, потому что его доводы не основаны на морали. Ему нет места в Царстве божьем Клон хуже безнравственных, хуже неверующих, хуже нарушителей десяти заповедей, ибо бездушие не исходит ни от добра, ни от зла». Оно исходит из такого места, о котором мы еще ничего не знаем, и это пугает меня больше всего. Отец Гюнтер Орман перестал писать и со вздохом откинулся на спинку кресла. Кабинет у него был простой, как все помещения на Луне. В отличие от монахов, которые на земле намеренно жили в бедности, Гюнтеру пришлось принять роскошь колониальной жизни. Не то его ждала бы смерть. Стены были сложены из кирпича, состоящего из смеси пластика и лунной пыли. Здесь этот материал имелся в изобилии, но на земле был невероятно дорог. Светло-серые стены, потому что он отказался покрасить их, чтобы сделать ярче. Простой была и мебель, кровати и стол из лунных материалов. Только кресло за писемным столом деревянное, подаренное ему дедом и бабушкой на земле. Церковь отца Ормана была наряднее, чем ему хотелось бы. Ватикан много потратил, чтобы принести на Луну Божью благодать. Сюда привезли даже витражи. Конечно, витражи здесь не загорались на солнце, как на земле, но жест был красивый. Гюнтер обдумывал формулировки своей проповеди. Все знали его отношение к клонированию, но проповедь его не устраивала. Он понимал, что она рассердит кардиналов в Риме. Папесса Беатрис I была решительно настроена против клонирования, Но даже она не заходила так далеко, чтобы утверждать, будто убийство клона не грех. Трудно жить так далеко от церковных властей. Юнтер за свою жизнь всего три раза побывал на земле и всякий раз испытывал огромные физические трудности, поскольку его организм привык к лунному тяготению. Он видел пышное великолепие Ватикана и встречался с правящими кардиналами. Они строго контролировали священников, которые далеко разносили слово церкви. Но Гюнтер отличался от прочих. Он родился на Луне. Он понимал тех, кто там живет, и первым поступил в семинарию, учрежденную на Луне миссионерами. С годами его настрой становился все более радикальным, и вскоре он ожидал визита кардинала. Полагаю, что этот визит завершится деликатным предложением уйти в отставку. Но до этого дня он оставит свой след. Он не готов уйти. Если понадобится... Он будет читать проповеди на эту тему до самой смерти. Он вполне откровенно выражал свое мнение о клонах, не относя их ни к созданиям добра, ни к созданиям зла. Они были порождением некой серости, которая его смертельно пугала. Дверь кабинета у него за спиной открылась. — Мать Розалинда, это вы? — спросил он, не отводя взгляда от терминала. — Проверьте, пожалуйста, правописание. Он услышал смешок и почувствовал ослепляющую боль в затылке. И все исчезло. Это была мать Розалинда. Потом его долгие годы потрясало именно это. Это мать Розалинда хихикнула у него за спиной, а потом ударила. Его заместительница. Священница с земли, которая училась у него и которой он больше всех доверял. Клон. Подставное лицо. Он пришел в себя в помещении без окон, привязанной к койке. Безуспешно попробовал освободиться, и его едва не вырвало от резкой боли в затылке. Светлые волосы на его голове были влажными на ощупь. «Где?» — с трудом выговорил он. «Вы в одной из лабораторий клонирования», — ответила мать Розалинда. Она была не в рясе, а в белых брюках и красной блузке, в соответствии с последней лунной модой несмотря на плотную земную фигуру. Благодаря уличной одежде ее кожа казалась не такой темной, как оттененная светлой рясой, и выглядела она гораздо моложе. Гюнтер предположил, что ей лет 35, если, конечно, это ее первая жизнь. «Была ли у вас когда-нибудь душа?» прошептал он, но она не ответила. Она разговаривала с высоким мужчиной земного индийского происхождения. Несколько поколений на Луне — Удлинили его кости. Он возвышался над ней, пока они шептались. Как показалось Гюнтеру, мужчина бронил ее за то, что она его ранила. — Удар мог повредить мозг, — сказал мужчина с легким акцентом Северной Луны, где жило большинство выходцев из Юго-Восточной Азии. — Он выше меня, — ответила Розалинда. — Я не хотела с ним драться. — Никаких оправданий. Ты моложе и сильнее. Мне нужно его осмотреть и убедиться, что можно снимать карту мозга. «Осторожнее, он будет сопротивляться», — предупредила она. «Он пришел в себя». Мужчина, улыбаясь, наклонился к Гюнтеру. «Здравствуйте, отец Орман. Как вы себя чувствуете?» Гюнтер закрыл глаза и начал шепотом читать «Авэ Мария». И вновь открыл глаза, когда почувствовал прикосновение рук к своей голове. Он сморщился Вначале с отвращением, потом от страха, когда руки надели ему на голову медный обод. Он попробовал сопротивляться. Комната накренилась и завертелась, голова горела, как в огне. Он повернул голову, и его вырвало на мужчину. Дрожащий весь в холодном поту, Гюнтер больше не мог противиться мужчине, все ту же стягивающему обруч на голове. Он быстро нагрелся от соприкосновения с кожей. «Больно не будет». «Мы только снимаем ваши жизненные показатели», — сказал мужчина, не обращая внимания на облепивший его рвотные массы. Гюнтер хотел заговорить, но не сумел произнести ни слова. Голова кружилась, обруч нагрелся выше температуры тела. Гюнтер начал вспоминать свою жизнь, как рос на Луне, свое первое причастие, мучения и чудеса первого посещения Земли. День, когда его назначили в единственную католическую церковь на Луне. Он то терял сознание, то приходил в себя. И был уверен, что его чем-то опоили, он больше не чувствовал боли. Он вспомнил и свои грехи, мелкие кражи в детстве, резкие слова, причинявшие боль тем, кого он любил, времена, когда его проповеди толкали людей на неправедные поступки. Тогда его намерения не были столь чисты. Он со стыдом вспомнил, как в семинарии напился и прелюбодействовал с подругой, которая тоже готовилась стать священником. Это была ее идея, просто чтобы узнать, от чего мы отказываемся. Но он с ней особо не спорил. Жизненные показатели. Вдруг он понял, что это ложь. Это не был прибор для осчитывания жизненных показателей, у него снимали карту мозга, хотели скопировать его существо, но лишить души. Он опять попробовал сопротивляться, волосы, казалось, слеплись от крови. Снова закружилась голова, воспоминания стали еще живее, постыдные казались ярче остальных. Прежде чем потерять сознание, он с благодарностью подумал, что надвигающаяся тьма может означать смерть. Немного погодя отсутствие боли заставило его открыть глаза. Хронические боли старости то, к чему привыкаешь, как к факту. Просыпаешься с болью в спине, встаешь утром, и твои суставы громко приветствуют тебя. Все это и прочие недуги старости. Гюнтер слышал, что на земле, где тяготения выше, эти болезни чувствуются еще острее. Но считал, что ему и так несладко А вот сейчас он проснулся, чувствуя себя отлично. Он был абсолютно здоров. Руки Гюнтера потянулись к голове, Он думал, что нащупает повязку, но нащупал только густую шевелюру. Провел рукой по лицу и не нашел морщин. А обратная сторона кистей была белой, без старческих пятен. Он на мгновение удивился звуку, который слышался в комнате. Но сообразил, что этот пронзительный вой, попавшего в капкан зверя, издает он сам. Он забился, упал с кровати и ударился о плиточный пол. Вчера при таком падении он сломал бы бедро. Он был голый и увидел, что у него молодое здоровое тело. «Они это сделали. Не могу поверить, что это возможно. Гореть им за это в аду! О, Боже, чем я так прогневал тебя!» В его панику вторглась Розалинда, открывшая дверь. Он шарахнулся от нее, спрятался за кровать, прикрывая гениталии и отводя взгляд. Она недовольно посмотрела на него. «Перестаньте, я все это видела уже много раз», — сказала она. На мгновение в нем поднялся страшный гнев. Она, монахиня, видела обнаженного мужчину. Но потом он вспомнил, что монахиня она мнимая. Вполне вероятно, что, притворяясь монахиней, она вела развратную жизнь. Из скромности он продолжал правой рукой прикрывать гениталии, а левый потянулся к кровати, чтобы взять простыню и закутаться в нее. Розалинда сама сдернула эту простыню и набросила на него. «Неважно. Вы привыкнете. Понадобится время, чтобы акклиматизироваться после первого пробуждения. Как вы себя чувствуете?» «За это ты умрешь!» — прошептал он. «Убийца! Губительница душ! Мразь!» «Осторожнее со словами, Гентер!» «Каждое слово, произнесенное вами против клонов, теперь оборачивается против вас», — сказала она. «Разве вы не видите? Я не убила вашу душу. Вы в точности такой, как раньше, только тело стало молодым и здоровым». «Как ты могла так поступить со мной? Я поддерживал тебя! Я пригласил тебя в свою церковь!» «И все это время называли таких, как я, мразью», — холодно ответила Розалинда отодвинув стул от стола она села всякий раз как у меня возникало к вам теплое дружеское чувство вы губили его называя меня бездушным родом в его груди фейерверком вспыхнул адреналин милостивы боже он забыл как это чувствовать такую силу и чего ты ждешь от меня сейчас хочешь чтобы я встал и провозгласил Аллилуйя, я клон-священник, клоны замечательные, у них есть душа, и они любимые божьи создания. Сойдет для начала, — ответила она. Подумайте, если вы станете первым главой церкви, который распахнет все двери клоном, прихожане столетиями будут слушать ваши проповеди, приносить десятину, оказывать поддержку. Большинство клонов очень хорошо умеют распоряжаться деньгами. Они за свою долгую жизнь скалачивают большие состояния. А ведь церкви именно это нужно. Пожертвование. Десятина. Думаешь, дело в деньгах? Ты убила меня из-за денег? Расслабьтесь, Гюнтер. Вы же были в Ватикане и видели. Конечно, все ради денег. Деньги клонов того же цвета, что у всех остальных. Церковь это поняла, когда приняла женщин и извращенцев. Она ахнула, подражая разгневанному священнику. «Даже извращенку вроде меня. Они и в этот раз сообразят. Но вы нужны нам, чтобы поддерживать нас». «Не дождетесь», — сказал он. «Я вас разоблачу!» Она вздохнула. «Геонтер, клонирование — не единственное, что моя организация планирует для вас». «Вы можете помочь нам сейчас или потом, но в конечном счете все равно поможете». «Да я скорее умру!» Она наклонилась к нему. Всякое тепло ушло из ее голоса. «Тогда мы снова вас клонируем. Мы можем делать это ежедневно». «Ну и делайте!» — сказал он, вставая и отбрасывая простыню. «Я не дрогну!» Она встала. «Вы ведь ничего не знаете о технологии клонирования!» «О чем ты?» «Неважно. Обед через час». Она порылась в сумке. «А пока я вам кое-что принесла почитать». Она протянула ему «Взгляд из бака» «Книгу Салли Миньон», «Самая успешная предпринимательница клона». «Попробуйте взглянуть под другим углом. Надеюсь, вы передумаете. Альтернатива будет неприятной». Срывы Вольфганг ожидал более резкой реакции на свое заявление. Но Джоанна не тронулась с места. Только ее темная кожа стала пепельной. Она побледнела. «Ну что?» — спросил он. «Конечно, я помню рассказы. Но, господи, клонировать восемь раз за три дня? Невероятно, что с тобой делали. Наверное, в конце концов тебя сломали». «Нет», — сказал он, — «не сломали». Меня клонировали в первый раз, пытали, а потом зарезали. Причем снимали карту мозга, пока я истекал кровью. Чтобы я проснулся, помня весь прошлый опыт. Так они поступали шесть раз. Джоана поморщилась. «Но если ты не сломался, что произошло?» — спросила она. «Проснувшись в своем восьмом теле, я все помнил. Только желание сопротивляться исчезло». Они лишили меня этого стремления. Меня сразу приветствовали, накормили и начали свою пропагандистскую кампанию. Именно тогда мятежи клонов перекинулись на Луну. — о вот когда они подключили хакера, — бесстрастно сказала Джоанна. Он кивнул. — Думаю, они вырастили для меня несколько тел, я заставил их истратить их все. Они могли либо начать делать новые тела, либо пойти быстрым путем. «Быстрым, дорогим и очень опасным», — сказала джоана Слова казались Вольфгангу кислым комом во рту. Он с трудом сглотнул. «Я все помнил о том, как сопротивлялся, и знал, что изменил мнение. Но то, что я помнил все доводы против клонирования, не вызывало желания приводить их снова. Я больше...» не верил. Они отняли у меня веру. Я думал, это невозможно. Он встал и прошел на ее маленькую кухню, налил из крана воды в стаканчик, выпил и снова налил. Но в одном они были правы. Я больше не верил, что, став клоном, потерял душу. Теперь я знаю, что потерял душу, когда меня взломали. Он выпил воду и бросил пластиковый стаканчик в стену за ее кроватью. Тот ударился о стену и отлетел к Джоанне. Она вздрогнула и увернулась. — Ты изменил соотношение сил, когда принимали законы о клонировании, — сказала она. — Я помню, что видел о тебе сюжеты в новостях и более подробные отчеты оперативников, работавших на Луне. В тот вечер были приняты кадицилы. Вольфганг продолжал. Я почувствовал облегчение, когда их приняли, хотя мои новые хозяева были недовольны. Меня запрограммировали так, чтобы меня не заботила моя участь, но я видел достаточно, чтобы не соглашаться с ними. Я откололся от этой группы, сменил имя, приобрел некоторую защиту и запустил в Университете Луны программу изучения клонов. Человек, лишенный души, не мог больше принадлежать церкви. Я выкрасил волосы и стал носить линзы, но потом перестал, уверенный, что спустя много времени меня никто не узнает. У джона был такой вид, словно она хочет его обнять. Он от души надеялся, что она этого не сделает. К счастью, она оставалась в своем кресле. — Мне жаль, что ты через все это прошел, — сказала она наконец. — Спасибо. Почему-то ему стало легче. — Это не твоя вина. Я оставил все это позади. Я приложила к этому руку. Если бы мы не спорили так много и так долго, возможно, с тобой бы так не поступили. Я помню сообщение о тебе в новостях. Меня страшно удручало то, что кто-то должен так страдать, чтобы законы были приняты. Я был не единственным. Она чуть улыбнулась. Но сейчас здесь ты единственный, так что приношу свои извинения. Политика почти никогда не бывает жестока к тем, кто принимает политические решения. — Это недооценка, — сказал он, слегка нахмурившись. Подобрал стаканчик и снова наполнил его водой. — Я должна знать остальное, — сказала она. До меня доходили слухи, что ты стал народным мстителем, взял исполнение закона в свои руки. Его захлестнул стыд, он терпеть не мог эти слова. Услышав их, он всегда представлял, как в детском карнавальном костюме изображает героя. Сам себя он в то время называл охотником, но и это слово казалось ему глупым. — Среди того немногого, что я оценил в клонировании, есть одна вещь. Оно дает тебе терпение. Несколько десятилетий я ждал и учился защищаться. Следил за теми, кто похитил меня и клонировал. А потом, да, взялся за них. Конечно, они сопротивлялись и несколько раз убивали меня. Я просто хотел, чтобы они знали, каково это. Я убил их. Убил того человека, который стоял за всем этим. И убил хакера, которого сумел найти. Она наклонила голову на бок. «И как ты себя чувствуешь теперь?» когда знаешь, что у нас на борту хакер?» «Я в ярости», — ответил он. «Если ты знаешь, что сделал с тобой хакер, почему не сочувствуешь Хиру, ведь он явно такая же жертва?» «Потому что жажда мести не подчиняется логике», — сказал он. У нее округлились глаза. Она встала, слегка покачнувшись на ногах протезах. Тут он увидел, до чего она устала. «Вольфганг!» — Логика здесь должна быть главным фактором, иначе мы все превратимся в народных мстителей. — Ты знаешь мое отношение к клонам Я учил в своих проповедях, что у них нет души, что они хуже ходячих мертвецов. Я никогда не считал, что совершаю грех, устраняя клона. Он обеими руками потер лицо. — К тому же, повторю, к тому времени я начисто утратил веру. — Они? переспросила джона наклонив голову. «Тебя клонировали чаще, чем кого-либо другого на этом корабле?» Он растер лицо. «Трудно думать о той поре. Взлом превратил мою прошлую жизнь в сон или в чьи-то чужие воспоминания. Изредка я испытывал глубокое негодование из-за того, кем стал. Охотясь, я пытался очерпать в этом силу. Я твердо знал одно — нам не предназначено подменять Бога. Не знаю, убивает ли клонирование душу, но знаю, что сам акт клонирования противоречит воле Господа. На этот раз стаканчик бросила в стену Джоана, заставив его вздрогнуть. Меня тошнит от этого довода. Я слышала его век за веком. Подменять Бога. Вольфганг, Мы пытались подменять Бога, когда люди поверили, будто можно изменить пол ребенка, занимаясь сексом в определенной позе. Мы подменяли Бога, когда изобрели контроль над рождаемостью, амниосинтез, кесарево сечение, когда развивали современную медицину и хирургию, полеты — игра в Бога, борьба с раком — игра в Бога, контактные линзы и очки — игра в Бога, искусственное оплодотворение, гормональная терапия операции по смене пола, антибиотики. Почему ты считаешь все это нормальным, а клонирование — проблемой?» Она продолжила, прежде чем он сумел ответить. «И ты наверняка знаешь, что не стал другим. У тебя серьезные травмы, да, с тобой ужасно обращались, ты оскорблен. Несколько десятилетий терапии тебе, вероятно, пошли бы на пользу, но ты остался с собой, твоя душа никуда не исчезла». «Откуда ты знаешь?» — напряженно спросил он. — Поразительно, как люди, не верящие высшую силу, убеждены, что знают абсолютную истину, что их мнение поколеблет тысячелетия глубокой веры. Откуда ты знаешь, что в моей душе? — Знаю, потому что тоже прошла через это. Меня клонировали много раз, иногда в трудных обстоятельствах, и я знаю, что осталось прежней. Голос его звучал глухо. Он прищурился. «Тебя когда-нибудь взламывали?» джона осеклась. Она открыла рот, потом закрыла. «Значит, нет», — сказал он. «Насколько мне известно». «Тогда ты не знаешь, каково это. Ты не знаешь, каково чувствовать в себе перемены. Это только цифры. Если концепция души так сильна, как могут цифры изменить ее, позволить математике фундаментально переделать нас?» «Думаю, мы закончили!» Он поднял с полу оба стаканчика и положил их в кухонную раковину. «Ты пришел сюда! Ты хотел избавиться от тайн! Почему ты позволяешь своему гневу управлять тобой спросила она, глядя на него в упор и сложив руки на груди. «Это больше не обсуждение. Это преследование по религиозным мотивам», — сказал он. «Клоны уже давно отлучены от церкви». Ты сам за это боролся. Ты кривишь душой, лжешь. Ты священник, но тебя выбросили из церкви. Но ты по-прежнему веришь, но у тебя нет души. Ты приверженец веры, требующий не убий, но охотишься на хакеров. Как ты совмещаешь в себе все это? Разве человек, у которого есть душа, может тревожиться о том, есть ли она у него? Вольфганг глубоко вдохнул, чувствуя, как в нем вскипает ярость. Человек без души будет оплакивать ее потерю каждый день своей жизни. Человек разъяренный, которому нечего терять, может охотиться. Он больше не боится попасть в ад. Меня нельзя спасти, Джоанна. Нельзя исповедаться в потере души. Невозможно покаяться, когда внутри нечего исцелять. И тут она сделала нечто неожиданное. Обняла его. Он застыл, не зная, что предпринять, но она не отпускала его. Она была гораздо ниже его ростом, и голова доходила ему до груди. Ее волосы, как мягкий ореул, щекотали его подбородок. «Ты так долго страдал!» — сказала она. Он сел на край кровати, неловко усадив ее рядом. Ему казалось, что внутри у него что-то сломалось, что-то такое, что до сих пор было туго натянуто, сжато казалось навсегда. — Тебе сейчас нельзя оставаться одному, — сказала она. — Почему бы тебе не остаться здесь? Он кивнул, и она отпустила и помогла лечь головой на подушку. Спустя мгновение он крепко спал. День четвертый Он проснулся, когда в комнате стало светлеть. Наступал искусственный рассвет. Джоанна спала в своем кресле, уступив кровать ему. Она сняла протезы и казалась очень маленькой. У нее было спокойное неподвижное лицо, и он неожиданно испытал к ней теплое чувство. Он ждал, что ему станет стыдно за то, что он сорвался. Ждал, что разозлится, ведь он показал ей свою уязвимость, но ничего не произошло. Она, должно быть, услышала, как он ворочился потому что открыла глаза и улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — ответил он. «Гораздо лучше. На самом деле...» Глаза ее широко раскрылись, она села в кресле. «Рин, ты всю ночь следил за медотеком?» «Конечно. марина вестила пациентов, потом ушла. Все еще спят», — сказал И.И. Джона обмякла от облегчения. «Спасибо, что последил за ними. Скоро буду». Наступила тишина, и Вольфганг решил, что Рин отключился. Потом И сказал. «Думаю, вам нужно идти в медотек. Немедленно». Катрина терпеть не могла сны о войне. Она ненавидела, когда сны переносили ее на поле боя, где и оторвала ноги шапнелью. Тогда она опять чувствовала боль в ногах. В других снах она была сестрой милосердия, выносила однополчан из опасной зоны, перевязывала раны. Однажды она делала умирающему солдату укол адреналина, чтобы запустить его сердце. Катрина открыла глаз. Она находилась в медицинском отсеке. Вернулась в воспоминания о вчерашнем дне. Катрина ощупала лицо, боль в глазу начинала требовать внимания. Врач поставил ей капельницу — Но сейчас пакет был пуст, и она нетерпеливо вытащила иглу из вены. «Где Вольфганг?» Кровать справа от нее просто не были смяты в пятнах крови. Слева от нее на кровати спал Хиро. Сегодня ей предстояло судить его за нападение, избиение, мятеж, заговор и еще за многое. А потом решать, что с ним делать. Вольфганг мог бы заняться этим. Захира она увидела лицо, знакомое ей лучше прочих. Ее клон по-прежнему спал в коме, по-прежнему надежно хранил свои тайны. Это Катрина знала. Знала, кто напал на нее. Вероятно, знала, кто убил всех остальных. Она и сама могла дать такой приказ. Катрина больше не видела в этой женщине себя. У этой женщины другая последовательность событий, другой опыт и она никогда этого не отдаст. Эгоистка. Она вздрогнула, снова вспомнив свои сны. Ее прежняя нанимательница Салли Миньон предлагала нанять хакера, чтобы убрать худшие военные воспоминания, но Катрина отказалась. Она не хотела, чтобы кто-то копался в ее сознании, и ей были нужны эти воспоминания. Никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Она осмотрелась, прикидывая, сможет ли встать. Голова кружилась, иногда сильно болело лицо. Джоанна не оставила ей ничего похожего на ночной горшок. Плохо, потому что вдобавок Джоанна накачала ее разными жидкостями, и ее мочевой пузырь был неприятно полон. Катрина всю жизнь отличалась изобретательностью, тем более теперь ничто не могло ее остановить. Она спустила ноги с кровати и встала, благословляя низкое тяготение, которое позволяло сделать это без особой боли. Хромая прошла к шкафчику, используя при ходьбе стойку капельницы как палку. Естественно, шкафчик был закрыт. На старинный механический замок, но с этим Катрина во время службы в армии научилась справляться. Она немного пошарила в кабинете джоаны разумеется, безупречно аккуратным и чистым, и обнаружила, чем можно вскрыть замок. Катрина перебрала наркотики и множество медикаментов, о которых никогда не слышала, И, наконец, нашла уматрин, недавно разработанный синтетический адреналин. Наполнила шприц и побрела обратно. У кровати другого клона она остановилась. Лицо болело, но это было неважно. Она пришла к цели. — Это нужно сделать. Мне нужно то, что у тебя внутри, и это единственный способ получить его, — прошептала она. Распахнула халат и обнажила грудину. Прямо в сердце, если я правильно помню. «А врач знает, что ты делаешь?» Вопрос Хиру заставил ее вздрогнуть. Глаза пилота были открыты. Блестящие черные пятна на бледном лице. Он лежал на кровати, надежно привязанный, но не дергался. арин Катрина невольно оглянулась, как будто могла увидеть над собой ИИ. «Он неисправен, а врача нет». «Мне нужна эта информация!» О двери послышался звук отпираемого цифрового замка. Катрина быстро всадила иглу шприца между ребрами клона в сердце, нажала на поршень. «Ничего не произошло, поршень не сработал». «Умный шприц! Черт!» «Катрина!» — крикнул Вольфганг, бросаясь вперед. Он схватил Катрину и оттащил от клона. Она вопила и сопротивлялась, размахивая шприцем. «Нет!» «Она нам нужна! Она должна рассказать нам!» Джоанна перехватила ее руку и отобрала шприц. «Отдай, а то кого-нибудь ранишь!» И стала проверять жизненные показатели клона. «Как она?» — спросил Вольфганг, удерживая Катрину до бешенства крепко. Она до сих пор не понимала, насколько слаба. Казалось, ее голова вот-вот взорвется. «Она в порядке!» — с облегчением ответила Джоанна. Катрина перестала сопротивляться — а потом локтем снизу ударила Вольфганга в подбородок. Будь он здоров, его бы это не побеспокоило, но сотрясение ослабило и его. Выбронившись, он выпустил капитана. Катрина прыгнула вперед и схватила врача за руку. джона была так ошеломлена, что даже не пробовала сопротивляться. Катрина крепко сжала руку Джоанны, держащую шприц, и снова вонзила иглу в клона. Джоанна закричала от боли и удивления. Катрина лишила ее равновесия, и врач споткнулась о кровать. Но на этот раз шприц подействовал и ввел адреналин в сердце клона.